Позвали Зою, чтобы отдать письмо к миссионеру. Но она объявила, что в кухне сидит рассыльный, который принес театральную повестку, забывший сделать это утром. Но она велела ему занести на возвратном пути письмо к Дагене. Потом она спросила его, доволен ли господин Борднаф. И спрашивал ли кто-нибудь ее адрес? Ах, очень! Все места взяты вперед на целую неделю. Трудно даже представить себе, сколько господ с утра осведомились о ее адресе. После ухода рассыльного Нана объявила, что уйдет не более как на один час. Если будут гости, пусть Зоя попросит их подождать. Она еще не успела договорить, как опять раздался электрический звонок. Это был кредитор, хозяин извозчичьих карет. Он уселся на скамейке в передней. Пускай сидит, хоть до вечера. С ним нечего спешить. «Ну, пора собираться», — говорила Нана, охваченная ленью, зевая и потягиваясь. «Мне бы уж надо быть там». Однако она не трогалась с места и следила за игрой тетки, которая только что заявила сто тузов. Подпирая рукой подбородок, Она вся углубилась в игру. Она вскочила, когда пробила три часа. «Ах, черт побери!» — грубо воскликнула она. «Вам лучше бы поскорее отделаться от вашей поездки», — мягко заметила мадам Малюар, считая очки. «В самом деле не теряй времени», — прибавила мадам Люра. Я еще поспею на поезд в половине пятого, и если ты вернешься, к четырем часам. — Это недолго, — пробормотала Нана. В десять минут она с помощью Зои надела платье и шляпку, не смущаясь небрежностью своего туалета. Она хотела уже выходить, когда раздался звонок. Это был угольщик. Хорошо, он посидит с извозчиком. Им вместе будет не так скучно. Но, желая избежать объяснений, Нана повернула в кухню и вышла на заднюю лестницу. Она часто так делала находя нетрудным, несколько приподнять шлейф. «Хорошей матери все простится», — внушительно заметила мадам Люар, когда она осталась одна с мадам Люра. «У меня 80 королей», — ответила последняя, увлеченная игрой, и они углубились в свою бесконечную партию. Стол был еще не убран, в воздухе стоял смешанный запах кушанья и табака. Старухи продолжали грызть сахар, обмоченный в коньяке. Прошло двадцать минут, в течение которых они играли и сосали сахар. Потом раздался новый звонок, и Зоя, вбежав в комнату, заговорила с ними вполне фамильярно, каково покажется? Опять звонят. Вам здесь нельзя оставаться. Если еще кто-нибудь приедет, мне понадобится вся квартира. Ну, ну живее!» Мадам люар хотела кончить партию. Но когда Зоя сделала вид, что хочет смешать карты, она собрала их в том порядке, в каком они были, и приготовилась нести их между тем как мадам лера собирала коньяк сахар и рюмки они проскользнули в кухню и уселись у кончика стола между грязными тряпками и лоханью с теплой водой для мытья посуды у меня 340 вам назначать в червях Возвратясь в кухню, Зоя застала их снова поглощенными игрой. «Кто это там?» — спросила мадам Малюар, в то время как мадам Малюара тасовала карты. «Никого!» — небрежно ответила служанка. «Какой-то молоденький мальчик. Я хотела ему отказать, но он такой хорошенький, розовый, без бороды» с голубыми глазками и личиком, как у девочки. Я ему позволила дожидаться. В руках у него огромный букет, и он ни за что не хочет с ним расстаться. Его бы высечь следовало. Ему место в школе, а не здесь. Мадам Лера встала и пошла за графином воды, чтобы сделать себе грок. Сахар с коньяком Возбудил в ней жажду. Зоя объяснила, что и она выпила бы стакан Грога, так как у нее горько во рту. «Куда же вы его посадили?» — спросила мадам Малюар. «Я? В маленькую комнату заднюю, которая еще не меблирована. Там стоит сундук барышни и стул. Я всегда туда прячу таких молокососов». Она уже накладывала сахар кусок за куском в свой грок, когда звонок опять заставил ее вскочить с места. Вот черти! Глотка не дадут проглотить спокойно. Что же это дальше-то будет? Но все-таки она побежала. Вернувшись и видя, что мадам Малюар смотрит на нее вопросительно, она сказала, ничего, букет. Все три выпили по стакану Грога, приветствуя друг друга наклонением головы. Потом Зоя начала убирать со стола и носить тарелки в кухню. В это время раздалось еще два звонка, и каждый раз Зоя произносила презрительно «ничего, букет». Однако старухи во время сдачи карт От души смеялись ее рассказу о том, какие гримасы делали кредиторы при появлении букетов. Особенно злился угольщик. Зоя складывала букеты на туалет, где барышня по возвращении найдет их целую кучу. Жаль, что они стоят так дорого, а выручить за них нельзя и 50 сантимов. «И сколько так бросают денег?» «Я удовольствовалась бы суммой, которую в Париже мужчины тратят на букеты», заметила мадам Мульвар. «И еще бы! У вас губа не дура!» возразила мадам Лера. «С меня было бы довольно и проволоки, которую их обматывают». 60 дам!» Было уже четыре часа без десяти минут. Зоя удивлялась и не понимала, почему ее госпожа так долго не возвращается. Обыкновенно, когда ей приходилось выйти до обеда, она живо обделывала свои дела. «Мадам Малюар пояснила, что не все делается так, как хочется». Мадам Лера прибавила, что в жизни иногда бывают неожиданные препятствия. Надо иметь терпение. Если ее племянница замешкалась, это, вероятно, потому что ее задержало что-нибудь. Впрочем, им было хорошо и без нее. В кухне было славно, и она согласна просидеть тут до ночи. За недостатком червей... Мадам Лера бросила бубновку. Опять зазвенел звонок. Зоя ушла, но на этот раз вернулась не скоро Ну, дети мои, вы представить себе не можете, кто пришел, — заговорила она от самых дверей, понижая голос и сверкая глазами. — Толстый стайнер! Я часто видала его у мадам Бланш. Вот этот человек! Я его посадила в маленькую гостиную. Тогда мадам Малюар стала объяснять, кто такой Стайнер, мадам Лера, которая не знала этих господ. Что же это значит? Разве он хочет бросить розу миньон? Зоя качала головой она знала кое что но ей снова пришлось идти отпирать беда промолвила она вполголоса появляясь на пороге это черномазый как я ему не толковала что барышни нет дома он все таки уселся что с ним такое мы его ждали только вечером он в спальне — шепотом спросила мадам люар: Как же? Он прям туда прошел. — Я не могла его остановить. и Еще хорошо, что у меня остается столовая и гостиная. Но пора бы, барышни, вернуться. Тогда, по крайней мере, кое-кого можно бы спровадить.